Аля. Марина выбрала для дочери имя из греческой мифологии — Ариадна, одна из ее любимых героинь. Впоследствии она посвятит мифологической Ариадне стихи и трагедию. Имя было необычным и могло показаться странным, но цвета его это не смущало. Назвала ее Ариадной вопреки Сереже, который любит русские имена — Друзьям, которые находят, что это салонно. Семи лет от роду я написала драму, где героиню звали Антрилией. От Антрилии до а ведь это ответственно. Именно поэтому. Кристина состоялись 20 декабря. Марина записала. Про по случаю Кристин, оделась по-женски, то есть заменила шаровары юбкой». Но шитый золотом белый каптан остался. Осталась и великолепная, напоминающая Гёте, орлиная голова. Мой отец был явно смущен. Пра, как всегда, сияла решимостью. Я, как всегда, безумно боялась предстоящего торжества и благословляла небо за то, что матери на крестинах не присутствует. Священник говорил потом Вере, «Мать по лестницам бегает, волоса короткие, как мальчик». а крестная мать и вовсе мужчина. Рождение первенца — огромные события. В такой молодой семье Марине не исполнилось двадцати, Сереже — девятнадцати лет, особенно. Но о самом событии мы знаем мало. Цветаева отметила в дневнике, что Аля родилась в половине шестого утра под звон ранних московских колоколов. Эфроны жили тогда в Екатерининском переулке, в Замоскворечье, в собственном доме. деньги на которые дала Тьё, это был её свадебный подарок. Марина выбрала этот дом за сходство с домом в Трехпрудном и в обстановке, расположении комнат, мебели, лампах, стремилась воссоздать родной дом. Был при доме мохнатый, лохматый дворовый пес, похожий на льва, осман. Может быть, за его хвост держалась маленькая Аля, учась ходить. Она сама рассказывала мне об этом. Была старая няня, когда-то много лет служившая у сына Льва Толстого в хамовниках. Марина любила ее рассказы. В доме было уютно, весело, счастливо. Марина долго не могла оправиться от родов, однако начала сама кормить Алю. Потом появились кормилицы, часто менявшиеся. Девочка была хороша собой, золотистые волосы и огромные лучистые сережины глаза, только светло-голубые. Юная мать восхищалась ее внешностью, с восторгом отмечала все новое в ее развитии, радовалась этим, таким значительным для семьи, событиям в своем дневнике. Вот некоторые из ее записей. «Феодосия, 12 ноября 1913 года, вторник». Али исполнила с год и два месяца. Ее слова Ко, кот, раньше Ки. Тятя Вава, Ваня. Куда-куда, где Лоля, мама, папа, няня, па упала, ка. Каша. Кука, кукла. Нам. На-на. Аля, мням-ням, ми и милый. Всего пока шестнадцать сознательных слов. У нее сейчас одиннадцать зубов. «Аля, дай ручку!» Дает, лукаво спрятав ее сначала за спину. Это у нее старая привычка, еще с коктебеля. Еще одна милая недавняя привычка. Сережа все гладит меня по голове, повторяя. «Мама, это мама! Милая, милая, мама, милая! Аля, погладь!» И вот недавно Аля сама начала гладить меня по волосам, приговаривая «ми-ми», то есть «милая, милая». О ее глазах. Когда мы жили в Ялте, наша соседка по комнате, шансонетная певица, все вздыхала, глядя на Алю. Сколько народу погибнет из-за этих глаз? В эти же дни Цветаева в стихах пишет о глазах дочери. «Прелесть двух огромных глаз». Их угроза, их опасность, недоступность, гордость, страстность. Феодосия, 5 декабря 1913 года, среда. Сегодня Али год и три месяца, у нее двенадцать зубов. Новых слов не говорит, но на вопрос, где картинка, конь, кроватка, глазки, рот, нос, ухо, указывает правильно, причем ухо ищет у меня под волосами. Ходит она с одиннадцати с половиной месяцев, и, надо признаться, плохо, стремительно и не твердо. Очень боится упасть, слишком широко расставляет ноги. Феодосия, Сочайник, 1913 год, вторник. Сегодня, год назад, у нас в Екатерининском была елка. Был папа, его последняя елка. Алю приносили сверху в розовом атласном конверте, еще моем, дедушкиным. Несколько дней после отъезда Сережи в больницу я сидела с ней в его комнате, и она все время подходила к его кровати, открывала одеяло, смотрела кругом и повторяла «Папа, куда?». Сколько простых и милых подробностей жизни сохранили эти записи, как непосредственно передают они атмосферу и отношение молодой семье, какой светлой грустью веет от воспоминания, «Последняя елка отца, первая дочери». Столько прочного счастья в их жизни, что даже болезнь Сережи не вызывает серьезного беспокойства. Как любая мать, Цветаева мечтала о прекрасном будущем для своего первенца. Али видела с ей красавицей, окруженной восторгом и поклонением, одаренной талантами, которые она, конечно же, сумеет воплотить. Первые стихи к дочери Цветаева написала, когда той был год с небольшим, и потом вплоть до двадцатого года тема дочери постоянно возникает в ее поэзии. Отношения их меняются довольно быстро, перестают быть отношениями матери к новому существу, становятся взаимными отношениями между молодой матерью и растущей девочкой. Это отражается и в стихах Цветаевой разных лет, Но главный лейтмотив остается неизменным. Она восхищается своей замечательной дочерью. Али и правда росла необыкновенным ребенком, помноженным на такую необыкновенную мать, как Марина. Девочка была незаурядно одарена. К четырем годам научилась читать, к пяти — писать, с шести — начала вести дневники. Годы ее учения совпали с революцией, и Цветаева учила Алю сама, вместо обычного списывания с учебников или скучных диктантов, заставляя ее записывать события прошедшего дня. Эти детские записи сохранились. Отрывки из них Эфрон включила в свои воспоминания. Есть среди них законченный этюд «Моя мать». «Моя мать очень странная. Моя мать совсем не похожа на мать». Матери всегда любуются на своего ребенка и вообще на детей, а Марина маленьких детей не любит. У нее светлые русые волосы, они по бокам завиваются. У нее зеленые глаза, нос с горбинкой и розовые губы. У нее стройный рост и руки, которые мне нравятся. Ее любимый день — благовещение. Она грустна, быстра, любит стихи и музыку. Она пишет стихи, она терпелива, терпит всегда до крайности. Она сердится и любит. Она всегда куда-то торопится. У нее большая душа, нежный голос, быстрая походка. У Марины руки все в кольцах. Марина по ночам читает. У нее глаза почти всегда насмешливые. Она не любит, чтобы к ней приставали с какими-нибудь глупыми вопросами. Она тогда очень сердится. Иногда она ходит как потерянная, но вдруг точно просыпается, начинает говорить и опять точно куда-то уходит. Поражает степень близости и глубина проникновения Али в душевный мир матери. Она видит мать такой, какой та сама видела себя в зеркале. Эти глаза, волосы, нос с горбинкой, голос, руки, кольца — «Походка» знакома нам по автопортретным стихам Цветаевой. В этой записи виден острый взгляд будущей художницы. Но не исключено, что Аля уже слышала стихи матери, и они влияли на ее восприятие. Запись датирована декабрем 1918 года. Али всего шесть лет и три месяца. А примерно с семи она стала постоянной слушательницей, и восторженной ценительницей поэзии Цветаевой. В Валином описании удивительно сочетается детскость взгляда и серьезность понимания. Марина не любит, чтобы к ней приставали, и мы как будто слышим постоянное в обращении взрослых с детьми «Ах, отстань!» Но она сердится и любит. Не всякий ребенок способен увидеть это в единстве. Иногда Марина как бы спит наяву, потом просыпается и опять погружается в какой-то свой, недоступный другим мир. В этом описании, мне кажется, шестилетний ребенок оставил нам свидетельство о процессе создания стихов, близкой тому, который Пушкин дал в осени. Там тоже усыплен, как во сне, поэзия пробуждается». И уход от плытия, куда ж нам плыть? Понимание того, что ее мать не похожа, что она очень странная, не вызывает в ребенке ни раздражения, ни осуждения. Аля уверена, что особенности ее матери связаны с чем-то необычайным, высоким, может быть, несколько таинственным. Чувствуется, что Аля гордится Мариной. И Марина гордилась дочерью. Еще до того, как Аля научилась читать и начала писать дневник, Марина восхищалась ее речью, ее детски своеобразным взглядом на мир. Тогдашняя знакомая Эфронов, молодая актриса Мария Иванна Гринева, Кузнецова, вспоминала. «Иногда и Марина оживлялась. Начинался ее жанр — сдержанный, серьезный и неповторимо своеобразный рассказ смешных и трогательных ее бесед и споров с дочерью, трехлетней Алией. Маринины диалоги на следующий же день перерассказывались в камерном театре. Из открытых дверей актерских гримерных выкатывался неудержимый и дружный хохот. Необычный для маленького ребенка взгляд на мир, понимание и оценка окружающих взрослых, сами форма и язык Алиных записей — вызвали у некоторых читателей воспоминаний Ариадны Сергеевны Афрон сомнений в их достоверности, подозрение, что это позднейшая стилизация под ребенка. Это опровергается архивными материалами и тем, что в начале 20-х годов Цветаева намеревала составить из Аленных дневников второй том своей, увы, не осуществившейся прозаической книги «Земные приметы». Сама Ариадна фронт. в неопубликованном письме Контокольскому, 1966 год, с иронией, очень для нее характерной и естественной при столь далеком взгляде в прошлое, но точно определила. Мои детские дневники подробно, дотошно, младенчески высокопарно, как средневековые хроники повествуют. Нужно Надеяться, что когда-нибудь эти средневековые хроники ребенка будут опубликованы, они много расскажут о жизни Цветаевой, ее друзьях и близких, о времени и о самом маленьком авторе. Аля была достойной дочерью своей матери. В семь лет она писала стихи, рисовала, переписывала с Анной Ахматовой, Константином Бальмонтом, Волошином и Пра. Возможно, все это... Не развелось бы столь интенсивно, живее она в обычной обстановке дореволюционной интеллигентской семьи с прислугой, нянями, гувернантками, гимназиями. Но она росла дочерью Цветаевой во времена, когда все это исчезло. В годы революции Аля осталась с матерью с глазу на глаз, не только без прислуги и гувернанток, но и без школы. Они вместе ходили добывать еду. Она сопровождала мать по ее делам, бывала с ней в гостях и на литературных вечерах. И Цветаева, как некогда, и ее мать стремилась как можно больше дать душе дочери, наполнить, направить. Позже в стихах к сыну она признавалась «Я, что тебя всю Русь вкачала, как насосом». Точно так же вкачивала она и Валю — поэзию, музыку, романтику, природу, любовь. Ее не останавливал возраст дочери. Многое давалось впрок на будущее. И она не ошиблась. Аля оказалась благодатным материалом для материнского творчества. В отличие от самой Марины в детстве, она готова была принять все, что исходило от матери. Отчасти это можно объяснить тем, что в ней меньше, чем в Марине, было заложено творчески индивидуального, требовательного, непременно воспротившегося бы любому внешнему вмешательству. Но главным образом это исходило из той огромной страстной привязанности, которая связывала мать с дочерью в ее детстве и отрочестве. «Она живет мною, и я ею как-то иступленно». Сказано в одном письме Цветаевой «Алинах семи-восьми лет». И больше того, в дневнике «Жизнь души, Алиной и моей, вырастет из моих стихов, пьес, ее тетрадок». Обратите внимание, «Жизнь души» в единственном числе одной души, Алиной и моей, на двоих. Аля была тогда вторым «я», Цветаевой. Они представляли собой неразрывное единство, так ею и воспринимавшееся. Она не отделяет Алю от себя, по-видимому, не всегда ощущает дистанцию возраста между собой и шести-восьми-десятилетней дочерью. Тем более требовательной была ее любовь. Валя Цветаева создавала человека по образу и подобию, не своему а своего представления о том, какой должна быть ее дочь. Разве это не похоже на то, чего добивалась от своих дочерей Мария Александровна Цветаева? «Мать давала и даже давила», — писала Марина Цветаева. И сама воспитывала Алю по этому принципу. Она добилась своего. Аля была ребенком блестящим, не по-детски развитым, способным разделять интересы матери и соучаствовать в ее жизни. Знавшие Алю в детстве отмечали необычность ее разговоров и некоторую как бы заученность ответов. Заученность не в том смысле, что она заранее готовила те или иные фразы, а в том, что всегда была настроена на недетской, высокой и необыкновенный лад. Ей не пришлось быть ребенком. У нее не было подруг. Она жила в окружении взрослых и органически вошла в эту жизнь. Она не просто постоянно слышала стихи, она знала, любила и понимала поэзию. В девять лет она писала своей крестной матери про: "Мы с Мариной читаем мифологию. Мой любимец Фаэтон, хотевший править отцовской колесницей и зажегший моря и реки. Арфей похож на Блока". Жалобный, камни трогающий. Она видела мир глазами Марины, с поправкой на возраст, конечно. Вместе с ней тосковала по Сереже и одновременно сопереживала всем увлечениям матери, дружила с ее друзьями и ненавидела ее врагов. При всей необычности этого явления оно не было случайным, ибо заложено было в самой натуре Али. Можно воспитать и образовать ребенка, но нельзя пересоздать его природу. Идея Ариадны Эфрон заключалась в том, чтобы быть сподвижницей матери-поэта. Под знаком этой идеи прошли ее детство и отрочество. Перелом наступил, когда ей было лет двенадцать. В юности она бунтовала, стремилась вырваться из-под материнского влияния и давления, устроить жизнь по собственным понятиям. В эту пору отношения между матерью и дочерью доходили чуть ли не до ненависти. Это была недолгая, но взаимная вспышка. У Али, потому что ее жизнь пытаются за нее строить, у Цветаевой, потому что Алин бунт и отчуждение были страшны для нее. Прошли долгие страшные годы. Семья вернулась в Советский Союз. На долю Ариадны Эфрон выпали тюрьмы, пытки, лагеря, ссылки. Она вернулась к жизни через семнадцать лет, когда никого из семьи уже не было в живых. Вернулась в материнскую Тарусу, к себе, к Цветаевским рукописям, к делу Цветаевой, к ее стихам. Им она отдала оставшиеся годы. Цветаева этих лет живет внутри избранного ею весьма замкнутого круга, семьи, любимых книг, друзей. Они же, наряду с ней самой, герои и адресаты ее стихов. Она эгоцентрична непосредственным эгоцентризмом молодости и еще не умеет видеть других людей. Впрочем, уже совершенно взрослая она утверждала, и была без сомнений права, что эгоцентризм есть присущее поэту свойство. «Духовного эгоизма нет», — писала Светаева. «Есть эгоцентризм. А тут уже все дело в вместительности эго, посему величине емкости центра». Большинство эгоцентриков... То есть все лирические поэты и все философы – самые отрешенные и несебелюбивые в мире люди. Просто они в свою боль включают всю чужую, еще проще – не различают. Все же теперь в юности Цветаевское эго – недостаточно вместительно для чужой боли, и, вероятно, это связано с тем, что в этот редкий в ее жизни момент сама она боли не знала. Когда стихи вернулись к цветаевой весной тринадцатого года в Коктебеле, они заметно повзрослели, изменился сам тон их, строже и сдержаннее стал словарь, они перестали быть стихами гимназистки. Ушла сентиментальность, исчезли умильные уменьшительно-ласкательные суффиксы, отошли в прошлое как восторженные воспоминания и подробности детства, так и любимые тени. Перестало быть почти самодавлеющим стремление запечатлеть картинки быта. Мысли и интересы поэта обратились к ее сегодняшнему дню. Издавая из двух книг, Цветаева предпослала стихам нечто вроде декларации, призывающей удерживать в поэзии каждое ускользающий мгновение жизни. «Не презирайте внешнего. Цвет ваших глаз так же важен, как их выражение. Обивка дивана — не менее слов на нем сказанных. Записывайте точнее. Нет ничего не неважного. Говорите о своей комнате, высока она или низка». И сколько в ней окон, и какие на них занавески, и есть ли ковер, и какие на нем цветы. Чтобы закрепить мгновение, она точно пометила это предисловие Москва, 16 января 1913 года, среда. Однако декларация опоздала. Поэзия Цветаевой уже переросла ее. Обивка дивана перестала интересовать поэта. И жизни поэзия Цветаевой переходили в новое качество, и все декларации для будущего годилось лишь начало, впрочем, чрезвычайно важное. Все это было. Мои стихи дневник, моя поэзия поэзия собственных имен. Дневником ее внутренней жизни, ее поэзия оставалась всегда. Впоследствии, собрав в книгу стихи 1913-1915 годов, Цветаева озаглавила ее просто «юношеские стихи». Это подчеркивало расставание с детскостью, так пленившей критиков ее первой книги. Она стояла на пороге новых открытий, и юношеские стихи были мостиком, по которому она к ним переходила. Три с половиной года, начиная со встречи с Сергеем Эфроном, оказались самыми безоблачными и счастливыми в жизни Цветаевой. Она преображалась, и вместе с нею менялись ее стихи, вбирая такой удивительный для нее опыт беззаботного счастья. Оно переполняло ее, учило радоваться жизни, солнцу, ветру, потрескивающим в камине дровам, колокольному звону, дружеской беседе, лепету дочери, удачной рифме. Два ее письма к Розанову запечатлели это состояние счастья. Они написаны весной четырнадцатого года. «Милый, милый Василь Васильевич, сейчас во всем моем существе какое-то ликование. Я сделала с доброй, всем говорю приятное. Хочется не ходить, а бегать, не бегать, а летать». Повод к этому восторгу — письмо, присланное Розановым сестре Асе. И в другом. «Милый Василь Васильевич, сейчас так радостно, такое солнце, такой холодный ветер. Я бежала по широкой дороге сада, мимо тоненьких акаций. Ветер трепал мои короткие волосы. Я чувствовала себя такой легкой, такой свободной. Куда девались ее настороженность, замкнутость?» Отчуждение от окружающего. Марина словно переродилась. С этим слилось новое ощущение собственной внешности. К двадцати годам Цветаева расцвела и похорошела, как в сказке Вильгельма Гауфа, то ли любовь преобразила ее, то ли счастье, излучаясь от всего ее существа, заставило окружающих видеть ее красивой. Вот как рассказывала о своей первой встрече с Цветаевой актриса Гринева Кузнецова. Зима двенадцатого-тринадцатого года, вечер на курсах драмы, куда Цветаеву пригласили прочесть стихи. Зеркало занято. Стройная молодая женщина развязывает, глядя в него, ленты капора. Наконец ленты развязаны, капор снят, и я вижу пышную шапку золотых волос. Я стою за ее спиной И ой, какое на ней платье! Необыкновенное, восхитительное, шелковое, коричнево-золотое, широкое, пышное, до полу, а тонкую талию крепко обнял старинный корсаж. У слегка открытой шеи камея. Волшебная девушка из прошлого века. Себя я чувствую жалкой, одетой безобразно, в узкой короткой юбке с разрезом внизу, как у всех. А она в этот миг оборачивается от зеркала, я опять столбенею. Нежно-розовое ее лицо строго, рот сжат, голова поднята, черты безупречно правильны. Но глаза светлые и пристальные, и какие-то потерянные, совершенно колдовские глаза.